Пройдя примерно половину пути между границей города и лесом, Элиза бросила случайный усталый взгляд под ноги и обратила внимание на крупный след. Нога была явно мужской, глубоко утопала в земле. Ренар? подумала Элиза и слегка нахмурилась. Уже вернулся? Вечернюю отзвонили, она застала её ещё в городе. Но ещё некоторое время предпочла провести в Руане, в надежде найти дополнительные средства для Гласа Ренара. Поиски не увенчались особым успехом, но новость про удивительные флорентийские стёкла всё же была хорошей, и она хотела как можно скорее обнадёжить друга. Если он меня уже ждёт, будет даже лучше, вздохнула Элиза, понимая, что с трудом сейчас переносит одиночество. Может, он даже поможет нарубить дров для растопки. А потом сходим вместе за водой. Однако мысли эти от чего-то не успокаивали, а лишь рождали новую тревогу. Лес Румар, погружённый в зимний сонный морок, перешёптывался ветвями, шуршал отмершей травой. Местные зверьки создавали дополнительный шорох. Всё это вместе словно говорило ей: "Элиза, Элиза, торопись скорее". Не понимая источника своей тревоги, она зачем-то вновь опустила взгляд, замедлила шаг и принялась приглядываться к дорожке следов под ногами. Отпечатки на зимней земле походили на те, что могли оставить ноги молодого инквизитора. Они с Вивьеном, пренебрегая правилами, что предписывали им носить скромную и неподходящую к погоде обувь, обо ходили в плотной обуви. Верно? Зисточно прошёл Ренар. Вновь постаралась успокоить себя Элиза. Но затем она увидела ещё один след. Он отличался. Новая дорожка следов вела ещё чаще и постепенно переходила на тропинку, переплетаясь с отпечатками Ренара. Было заметно, что эти следы одинаковы по форме, но разные по глубине, словно тот, кто здесь проходил, припадал на одну ногу. Здесь проходил кто-то ещё. Кто-то храмой угодил в капкан, пошёл за помощью ко мне. Каждая мысль нравилась Элизе всё меньше. Лес снова зашелестел, будто говоря с язычницей своим устрашающим шёпотом. Ты не успеешь помочь ему, Элиза. Женщина ахнула от испуга и замерла, словно вкопанная. Ей поистине показалось, что кто-то говорит с ней. Кто-то, кто беспокоится из-за ранней скорбита судьбе? Чей? Ренара или таинственного хромого чужака? Фиен, прошептала Элиза, зажмурившись. Торопись, вновь прошелестел в ответ ветер. Элиза даже не хотела знать, кажется ей или нет, опасения множились в её разуме. Не став тратить время на то, чтобы строить догадки, она спешно миновала опушку леса. Ей хотелось поскорее встретиться с Ренаром и удостовериться, что он жив. тяжело дыша, Ансель смотрел на бывшего ученика со смесью торжества справедливости и искреннего сожаления. Он не хотел, чтобы всё так закончилось. Он никому этого не желал. Бездыханный Ренарх с неестественно вывалившимся языком теперь лежал на земле. Когда тело бывшего ученика перестало дёргаться в петле, Ансель подождал ещё немного, прежде чем выпустить перекинутую через толстую ветвь верёвку из рук. Как только он это сделал, Ренар рухнул на землю безвольной куклой. Он не дышал. Ансель продолжал стоять и смотреть на него в ожидании. Он сам не знал, чего ждал. Сердце его бешено колотилось в груди. Руки подрагивали от напряжения и страха, который он испытал, когда Ренар забился в попытке освободиться из петли. В тот момент Анселя захлестнули сомнения, душу затопил непрекращающийся ужас, но верёвку из рук он не выпустил. Теперь же, глядя на то, что сделал Ансель, чувствовал, что дрожит. Тело Ренара застыло и не подавало признаков жизни. Петля слабла, хотя все еще была затянута достаточно туго и, казалось, не пропустила бы воздух, даже если бы Ренар попытался вздохнуть. «Все кончено. Его больше нет», — спокойным, непривычно холодным тоном проговорил Гийом. Ансель еще сильнее содрогнулся от рыданий. Слезы искренней боли и горя заструились по его щекам, но он также чувствовал и благоговейный трепет. Именно сейчас душа Ренара у него на глазах освобождалась из своей темницы, чтобы затем вернуться снова, но на этот раз с надеждой на искупление. «Я успел вовремя. Теперь...» — Ансель всхлипнул. «Теперь его можно спасти». Господи, избави его в следующий раз от пут инквизиции. Не дай встать на неверный путь. Направь его душу, помоги искупить грехи этой жизни молю тебя. Ансель не отрываясь смотрел на мертвеца. Казалось, что часть жизни ещё теплится в нём, но Ансель знал, что это ненадолго. Ему живо вспомнилось молельня в Кантельё и взгляд умирающего Гийома. Вспомнилось то, каким он видел Вивьену когда-то, вели на казнь. Ансель закрыл глаза и принялся истово сквозь слёзы молить Господа защитить души этих людей. "Я слаб и грешен, Боже", покачал головой он, заканчивая свою молитву вслух. "Я не смог их уберечь, но тебе это под силу". Что-то в облике Рина будто изменилось, и Ансель прекрасно понимал что. Душа освободилась от тела окончательно, обрела новый шанс. Ты это сделал, произнёс голос Гийома, и нельзя было угадать точно, одобряет он поступок своего учителя или осуждает его. Так или иначе, больше он не говорил ничего. Лесная поляна погрузилась в тишину. Ансель стоял, не шевелясь и не в силах уйти. Он, казалось, даже не дышал, чтобы не нарушать благоговейное безмолвие. Однако в этой тишине он почти сразу расслышал какой-то лёгкий звон и постукивание. Обернувшись на звук, Ансель пригляделся и увидел его источник. Это ветер, обдувая деревья, раскачивал развешанные в нескольких местах вокруг поляны странные вещицы подвески из камушков, обтрёпанных перьев, деревянных бусин и нитей обереги, рассеянно подумал Ансель и вздрогнул в следующее мгновение, пронзённый воспоминанием. Обереги, подарки язычницы Элизы, Гансель резко обернулся, посмотрев на дом. На крыльцевом был вырезан какой-то рунический символ. Метнувшись в сторону, Гансель перевёл взгляд на тело Ренара, на расставленные по поляне пни, на тропинку, ведущую к выходу из леса. Низа. Мысль об этой девушке почему-то вызвала страх. Как могло так случиться, что здесь развешаны такие же обереги, как те, что Элиза делала для мёртвого графа? Ведь не может быть такого совпадения. Ты убил его. Слова Элизы, сказанные много лет назад, словно вновь зазвучали меж ветвями деревьев. На тропинке послышались чьи-то лёгкие, торопливые шаги. Ансель начал медленно пятиться, ожидая вот-вот увидеть хозяйку этой поляны, но вдруг не выдержал и бросился в противоположную сторону, в лес. Не думая о шуме, с которым продирался сквозь еловые ветви, почти не замечая собственной хромоты, он несся сквозь лес, пока вдруг не запнулся, пронзенный резкой болью в и без того хромой ноге. Я повис взгляд, Ансель увидел самодельный капкан, острые створки которого сомкнулись на его голени. Из глубоких порезов сразу засочилась кровь. Пока сознание сильной боли не успело сбить его с толку, Ансель с поражающей его самовольной силой разжал капкан и выдернул из него ногу, ободрав кожу вокруг порезов. На перевязку не было времени. Убраться отсюда как можно дальше, пока ещё могу идти. Это стремление было сильнее боли, оставляя за собой тонкий кровавый след, раненый заковылял дальше, взяв направление к крайние города в обход тропы.